Глава третья «Сразу видно могучих воинов клана Зальда!» — заулыбался полный мужчина с длинной густой бородой и странным головным убором, больше напоминающим горшок, превращенный в шляпу. У него была смуглая кожа, выдававшая выходца с острова Вальдоран. где, как я читал, солнце куда жарче, чем на Темперисе. Одет он был в зеленую просторную одежду. На каждом из упитанных пальцев было по перстню, а на шее красовался золотой амулет с огромным драгоценным камнем. «Мне он не нравится», — шепнула мне Кира, на что я лишь едва заметно усмехнулся. «Мне этот тип тоже не очень симпатизировал, уж чересчур плутоватый у него взгляд. Впрочем, я такой встречал у многих торговцев». Рядом с пузатым мужчиной находилась милая молодая девушка с длинными светлыми волосами, собранными в две косы. И, судя по отличному покрою ее желтого платья, вряд ли она была слугой. Они обычно носят серые ливреи, возможно, дочерью или любовницей, а может, даже женой. Чуть в сторонке стояли трое мужчин в кожаной броне и с мечами на поясе. Скорее всего, их начальником был четвертый. на котором был куда более дорогой пластинчатый доспех с добавлением укрепляющих рун. На его бедре я заметил оружие, очень похожее на то, что было у Сельмы, только больше. «Э, я полагаю, их предводитель?» Первым делом обратился мужчина к парону, который смерил его привычным высокомерным взглядом. «Боюсь, что нет, господин Алим», приветливо обратилась к нему Фуори. «Я Сельма Шуль, назначенная временным капитаном данного отряда». «Ах, вот как!» — он обернулся к девушке, но все таки бросил заинтересованный взгляд на могучего Терида. «Очень рад, очень рад!» — он обернулся к светлолосой девушке. «Это моя милая дочурка Аллера, указал он на девушку с косичками. Та поклонилась в знак приветствия. Затем торговец указал на того самого мужчину в рунических доспехах. «А это мой начальник охраны, Саир!» Мужчина сделал шаг вперед, окинув нас недовольным взглядом. «Не обращайте внимания», — улыбнулся торговец. «Саиру никто не нравится. Он, как я уже сказал, мой начальник службы охраны, и его работа ограждать меня от любых возможных угроз». «И вы — возможная угроза», — мрачно заметил он. «Могу ли я посмотреть ваши бумаги?» Сельма бросила на него слегка раздраженный взгляд, но затем почти сразу натянула самую милую из возможных улыбок и достала из сумки пергамент с печатями. Саир пробежался по документу глазами, затем еще раз. «Трое шестого ранга, один седьмого, и один вообще без ранга», — Мура заметил он, глядя на нас. «Мы просили другое». «Не обращайте внимания на бумаги. Мы профессионалы. К тому же парон...» — Сельма бросил взгляд на Терида. «Тоже шестого и владеет техниками Ки. Просто не прошел еще квалификацию». «Но мы просили как минимум одного пятого ранга». Вы? «Но вы получили только нас». «Господин», — Саир повернулся к торговцу, отвел его немного в сторону и начал тихий разговор. «Я все это знаю», — громко фыркнул Алим. «Но у нас нет времени оформлять еще один запрос. Заль для нас самый удобный вариант». Саир явно был с этим не согласен, но перечить работодателю не стал. «Хорошо», — это сказал торговец уже с Эльми. «Меня все устраивает». «Вот и славно», — улыбнулась она. «В таком случае мне бы хотелось узнать детали работы. В контракте было написано не так уж и много». «Я всего лишь скромный торговец», — сказал мужчина, похлопав руками по животу. «В основном — продовольствием. Специи, черные и красные мраны. Именно их мы и везем». «Черные и красные мраны — специально выведенная зерновая культура, напоминающая пшеницу». Она растет исключительно на Темперисе из-за особой требовательности к климатическим условиям. На других островах, по слухам, они считаются деликатесом. Но это никоим образом не объясняет необходимость такого количества охраны. Мраны ценны только в большом объеме. Красть ее — это верх глупости. Транспортировать сложно, а продать еще труднее, ведь все крупные производители известны. Что-то тут определенно нечисто. «В первый раз, видите, как-то распортируют мраны?» — спросила светлолосая девушка с косичками, когда я наблюдал за огромными повозками, в которые были запряжены массары, одни из главных тягловых животных Темпериса, да и большей части других островов. Массивные животные, напоминавшие смесь свиньи и собаки, но по массе раз в пять-шесть превосходили лошадей. Эти животные почти не уставали и могли тащить груз, многократно превосходящий собственный вес. но в то же время массары были жутко тупыми и очень ленивыми. Чтобы заставить животных двигаться, нужно было вначале их разозлить и при этом не погибнуть самому. Так что умение погонять массаров было самым настоящим искусством, а хороших погонщиков ценили как зеницу ока. «Скорее впервые вижу таких огромных массаров», ответил я, лишь мельком бросив взгляд на девушку. «В моих краях они чуть больше лошадей, а тут даже слов не находится». Меня больше интересует, как они размножаются, неожиданно вмешался разговор Кира, сидевшая неподалеку и жующая травинку. Девушка делала вид, что не смотрит на нас, но на деле я то и дело ощущал ее хмурый взгляд. Неужели она ревнует? Размножаются? Аллера удивленно посмотрела на Химеру, а затем залилась краской. Ну, настолько большие не способны сами это делать. А если пытаются, то все может закончиться очень плохо, так что самцов и самок. Мы держим отдельно. Разведением занимаются специальные люди, которые...» Она еще больше покраснела. «Берут семя Массара и...» Она нервно сглотнула, затем поклонилась нам и, сославшись на срочные дела, поспешила уйти. «Ты это специально, да?» Вздохнув, спросил я у Киры. «Что специально?» Повернула она ко мне голову, делая полные невинности глазки. «Не, правда было интересно. К тому же...» Лицо Киры стало серьезным. «Ты заметил, что они не похожи?» «Алим и Аллера. У торговца темные волосы и карие глаза, а Аллера светловолосая и голубоглазая, да и цвет кожи». «Возможно, она больше пошла в мать?» «Возможно, но маловероятно», — согласился подошедший к нам Ральф. «Подслушиваешь?» — мыкнул я, бросив на паренька в маске хмурый взгляд. «Нет, просто мимо проходил. Я чуть-чуть в этом разбираюсь», — смущенно произнес он, почесав затылок. «И готов поспорить?» что она не его родная дочь. Скорее всего, ее удочерили. — Только не вздумайте спрашивать ее об этом, — мрачно заметила объявившаяся Сельма. — Я в мыслях не было. Все, хватит сидеть на задницах. У нас куча дел. Я уже составила вам всем график дежурств, в ходе которых вы будете присматривать за грузом. Так что собирайтесь, через полчаса мы отходим. Всего в нашем караване было четыре гигантские повозки, каждая из которых была размером с трехэтажный дом. Три были полностью заполнены мраной. еще одну использовали одновременно как жилье и как склад для менее габаритного груза. Торговцу со своей дочуркой было выделено несколько крупных комнат на самом верху повозки. Остальным приходилось в буквальном смысле ютиться на небольших лежанках. Путь у нас должен был занять почти неделю. так что свободное время я проводил в медитациях, стараясь хоть немного поднять запас внутренней энергии. Это давало свои плоды, так как теперь мой запас маны вырос до ста трех, а Ки — до ста одного. «Можно присесть рядом?» — спросила Альра, забравшись на крышу жилой телеги. «Разве я могу запретить?» — мыкнул я, даже не взглянув на нее. Девушка явно оказывала мне знаки внимания, но не думаю, что это был романтический интерес. Скорее простое любопытство к клановым воинам, а из всей нашей компании я выглядел самым нормальным. Это ее поведение дико раздражало Киру, но сейчас химера по графику находилась у первой телеги. Дочь торговца устроилась рядом, вытянула ноги и запрокинула голову, наслаждаясь солнечными лучами. Она была симпатичной, но вот голос у нее был неприятный, слишком скрипучий, а еще она любила задавать вопросы, на которые у меня частенько не было ответов. «Мне тоже нравится сидеть тут. Чувствую себя как повелитель мира», — заявила она. «А почему вы не доставляете груз с воздушными кораблями?» — поинтересовался я. «Мы ведь направляемся прямиком к ним. Так почему бы к кораблю не прилететь к нам, учитывая объем груза?» «Полеты над Центральным регионом, да и над большей частью провинции запрещены. Лишь корабли, напрямую принадлежащие клану Дайорим, имеют право летать там». — ответила она, бросив на меня удивленный взгляд, словно я спрашиваю очевидную вещь. — Даже так? — Странно, что ты этого не знаешь. — Я не так уж долго состою в Зальде. Она хихикнула и начала насвистывать мелодию, которая меня слегка раздражала, так что я решил выбрать меньше из зол. — Альра, скажи честно, что именно угрожает твоему отцу? Саир говорил, что они хотели присутствия как минимум одного пятерангового, что звучит как минимум странно, учитывая, что мы везем всего лишь мрану. Девушка тут же нахмурилась, явно показывая, что этот разговор ей как минимум неприятен. И тем не менее я настаивал. Сельма так и не смогла добиться от Алима хоть какого-то внятного объяснения. А с Саиром вообще была на ножах. Возможно, мне удастся выудить какую-нибудь информацию из дочери. Отец просто хочет перестраховаться. Но если он хочет перестраховаться, то значит, есть причины. Она долго смотрела на меня, забавно хмуря брови, но в итоге обреченно вздохнула. «У нас есть конкуренты, и он боится, что они попробуют испортить товар. А почему сразу нельзя этого было сказать? Потому что в таком случае вы, скорее всего, захотите узнать, что за конкуренты, а отец не хочет клеветать. Не думай об этом, Дрейк. Вряд ли что-нибудь случится». Если она ей говорила правду, то лишь отчасти. Нейросеть зафиксировала очищение сердцебиения при этом вопросе и слегка усилившееся потоотделение. Альра определенно знала больше, чем говорила. Ближе к вечеру Сельма меня обрадовала, назначив на охрану второй телеги. Ночь обещала быть скучной. и я занял место на небольшой площадке над задним колесом. Над каждым из колес располагались такие площадки, оборудованные как идеальные посты наблюдения, заодно одной огороженные небольшим бортиком, за которым можно спрятаться в случае нападения. Бассары были невероятно выносливыми животными, могли идти без остановки неделями, а затем столько же отсыпаться. Так что весь путь мы собирались проделать без остановок. Это было тяжело и утомительно, не говоря о том, что Ральфа жутко укачивало. Да и на позицию над колесами его не отправишь, у некроманта боязнь высоты. Попытка отправить его закончилась тем, что его вырвало, и одному из слуг торговца пришлось там убираться. Устроившись поудобнее, я прикрыл глаза и собрал всю имеющуюся на одеждах металлическую пыль, которая нейросеть дала название «Облако наноботов». и собрал ее в ладони, создав нечто вроде сферы. «Ну и что теперь с тобой делать?» — вздохнул я. Вспомнил гвоздь и попробовал придать этому живому металлу другую форму, к примеру, кинжал. Задав команду, я попытался придать нужную форму сфере, попутно отмечая, что я могу влиять и на обычные металлы. Но у тех есть что-то вроде сопротивляемости. Это же облако наноботов вощалось частью меня и охотно выполняло приказы. Создать кинжал оказалось куда сложнее, чем гость. Точнее, придать им форму оружия было несложно, но когда я попытался воспользоваться им, ударив по деревянному бортику, тот треснул и рассыпался пылью. Я притянул ее на себя, вернув на одежду, и огорченно вздохнул. Потратил на эти действия почти треть маны. Слишком большой расход. Но без тренировок я не добьюсь больших результатов. Усевшись поудобнее, я вошел в медитацию и попробовал поиграться с магнетическими полями. В теории это должно было немного улучшить контроль над обычными металлами. И тут я что-то почувствовал: что-то металлическое, скрытое в телеге, на которой я ехал. И будь это жилая телега, то я бы не обратил на это внимания, но телеги с мраной представляли собой огромные цистерны на колесах. Во имя Нальзе! Мыкнул я, пытаясь определить, насколько глубоко находится металлический объект. Это явно не гвоздь или что-то вроде. Слишком большое. Да и по ощущению металл был непростым железом, возможно закаленная сталь, чтобы это могло быть. Я собирался попробовать сдвинуть предмет, несмотря на то, что он был далеко и за преградой. Что-то гулко ударилось совсем рядом со мной. Я удивленно повернул голову и увидел стрелу, вонзившуюся в деревянную поверхность. Еще бы чуть-чуть и эта стрела пронзила бы мне голову. Я тут же бросился за деревянную стенку, огораживающую платформу над колесом. Над головой просвистела еще одна стрела и зазвучал тревожный рог. На нас напали!